Тело человека как карта истории. Многие века люди задавались вопросом о происхождении человеческого тела. На протяжении большей части истории оно оставалось сакральным, таинственным, местом непостижимым и удивительным. Таким оно остается и по сей день. Однако не в свете его непостижимости, а в плане того необъятного массива информации, что оно способно дать. Наши тела являются сложным продуктом миллионов лет эволюции. Эволюция не создает идеальную конструкцию, она работает с тем, что есть и меняет это под конкретные текущие нужды. Этот процесс оставил множество следов, и мы, вооруженные научным подходом, можем восстановить карту истории. Давайте же заглянем в собственные тела и посмотрим, что в них осталось явного после стольких лет изменений и переделок. Если спросить обычного человека, «Как ты думаешь, что досталось твоему телу от предков?» То обычно ответ закончится упоминанием копчика. Копчик является ничем иным, как редуцированным хвостом, оставившим нам 4-5 сросшихся позвонков. Копчик есть у человека, и, что логично, у других бесхвостых приматов, отчего они и получили свое название. Для обезьяны хвост может выполнять множество полезных функций. Это и средства социальной коммуникации, и пятая конечность, хорошо развитая, например, у паукообразных обезьян, и балансир при лазании на деревьях, и руль в полете. У всех больших человекообразных обезьян, орангутана, гориллы и шимпанзе и людей функцию общения с успехом выполняет мимика и тактильный контакт, а функцию древесного перемещения не менее успешно берут на себя цепкие конечности, что позволило хвосту редуцироваться до копчика. Несмотря на свои скромные размеры, этот хвост до сих пор необходим. передним отделом копчика крепятся мышцы и связки, участвующие в работе мочеполовой системы, а также поддерживающие последние отделы кишечника. Не стоит забывать и о крепящихся к нему мышечных пучках больших ягодичных мышц. Более того, копчик служит важной точкой опоры, беря на себя часть повседневной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Каждый, кто ломал копчик, в красках опишет, каково жить без хвоста. Не завершая тему кишечника, нельзя не упомянуть про аппендикс, он же червеобразный отросток. Раньше придаток слепой кишки помогал переваривать грубоволокнистую пищу, теперь же уменьшился до 10 см и остается в рудиментарном состоянии, однако все еще крайне важен для функционирования организма. В нем располагается скопление лимфоидной ткани, что входит в состав периферических отделов иммунной системы, Именно по этой причине опыт с удалением аппендикса у новорожденных детей в Америке закончился так печально. В середине прошлого века возникла идея, почему бы не удалять аппендикс с рождения, он вроде бы уже не нужен и к тому же при случае может к аппендициту привести. В итоге у большинства младенцев США прямо в роддоме удаляли червеобразный отросток, а в Японии это делали при достижении ребенком трехлетнего возраста. Однако оказалось, что аппендикс – не бесполезное наследство от предков, он еще и важный орган формирования иммунитета наряду с вилочковой железой. При удалении аппендикса формирование всей иммунной системы оказывалось под угрозой и впоследствии у детей развивалась одна из форм иммунодефицита. Аппендикс также важен для нормального функционирования кишечника. В нем находится депо бактерий, и обычно аппендикс будет первым местом, откуда полезные бактерии вновь начнут заселять кишечник после отравления или другого кишечного расстройства. Конечно, без аппендикса жить можно, но все равно лучше, когда он есть, нежели его не будет. Кстати, к воспалению аппендикса не приводит семечковая шелуха, как часто можно услышать из уст обеспокоенных родителей. Аппендицит может случиться с любым человеком, независимо от его питания или возраста. Случайный заброс не до конца переваренной пищи в аппендикс может повредить его, и тогда у бактерий будет резонный выбор – либо продолжать жевать грубые волокна, что изредка им достаются из кишечника, либо жевать вас. Выбор очевиден – вы вкусный. Начинается воспаление, и оно может привести к серьезным последствиям, если вовремя не обратиться за помощью. Благо мы удосужились родиться во времени, когда такая операция выполняется любым хирургом с закрытыми глазами. Конечно, как и при любой операции, есть риск негативного исхода, но это не сравнится с данностью нескольких веков назад, когда при резкой боли в животе вам оставалось только молиться, чтобы это была временная кишечная непроходимость, а не аппендицит. Животным также может грозить аппендицит, но далеко не всем. Апендикс есть только у некоторых млекопитающих, причем его нет у жвачных, вопреки распространенному мнению. У жвачных достаточно объема толстого кишечника, а еще четырехкамерный желудок для обеспечения всех потребностей в бактериях, переваривающих целлюлозу. Аппендицит может схватить кроликов и морских свинок, а еще лошадь, тем более что объем ее слепой кишки вместе с аппендиксом более 30 литров. Это если говорить о домашних животных. Диагностика у них воспалительного процесса часто затруднена тем, что они не умеют говорить и не могут сказать, что именно у них болит. Пройдитесь языком по собственному рту, и если вам позволяет возраст и удача, вы обнаружите зубы мудрости, в простонародье именуемые «восьмерками». Правильное их название – третий моляр, и вылезают они в среднем значительно позже, чем остальные зубы – к 18-25 годам. Это если повезет. У многих они не прорезываются вовсе. У наших предков они выполняли важные функции, а именно перемалывали жесткую грубоволокнистую пищу. Со временем рацион Homo sapiens все больше обогащался мягкой и термически обработанной пищей, и зубы мудрости потеряли свою основную роль в челюсти. Более того, увеличился мозг, и в результате пришлось уменьшить челюсть, за что мы до сих пор расплачиваемся, сидя на приеме у стоматолога. Зубам мудрости просто нет места в нашей челюсти, и они начинают расти в единственно доступном для них направлении, то есть в бок. Они могут напрямую разрушать соседние зубы, повреждая их корни, либо же сдвигать целиком зубной ряд так, что передние зубы начинают наплывать друг на друга. В самом легком варианте зуб мудрости может прорезаться не полностью, оставшись под капюшоном десны, куда будет попадать пища и вызывать кариес. Это еще сильнее усугубляет ситуацию с их чисткой, ведь до них и так добраться непросто. Впрочем, есть мнение, что знаменитые зубы мудрости с нами ненадолго. Все у большего числа людей отсутствуют зубы мудрости с рождения, и поскольку, естественный отбор сейчас не работает в этом отношении на человеческое тело, подобные мутации сохраняются. Однако не все люди следуют этой тенденции. У аборигенов Австралии и Тасмании не то что стабильно растет третий маляр, у них еще и четвертый растет – зубы супермудрости. Этот факт поразителен во всех отношениях, учитывая, что три моляра — это одна из характеристик всех узконосых обезьян. У мартышек, гибонов, орангутанов, горил, шимпанзе, и у нас с вами по 32 зуба, а вот у австралийцев 36. Эволюция в этом направлении может быть связана с употреблением до сих пор грубо волокнистой пищи. Кто знает, что станет с нашими зубами дальше? Поживем и увидим. Может зубы в какой-то момент истории перестанут играть значимую роль в нашем теле. У всех, кроме аборигенов Австралии, они будут становиться только зубастие. Пощупайте собственное ухо. и, возможно, вы найдете что-то острое. На одном, а может на обоих ушах, вы можете обнаружить так называемый Дарвинов бугорок. Это остаток острого уха ранних приматов, который передался и нам. Посмотрите на уши других животных, и вы увидите, что почти все они острые. Мы не являемся исключением, но острота ушей у нас сильно редуцирована и проявляется лишь у 10% населения. Связь с предками куда ближе, чем может показаться, достаточно пощупать собственное ухо. То же самое касается мышц, окружающих ушную раковину. Ушные мышцы представляют собой классический пример рудиментарного органа. Раньше они позволяли поворачивать уши на источник звука. Скорее всего, вы замечали, как это делают кошки, собаки, травоядные животные. В нашем случае с загнутым статичным ухом они утратили свою функцию, но не утратили свои способности. У некоторых людей до сих пор сохранилась способность шевелить ушами, правда, не так умело, как это делали предки, но все так же забавно. Возможно, вы замечали у беременных женщин специфическую полоску, которая идет посередине через весь живот. Это так называемая белая линия живота. Состоящая преимущественно из коллагена, она разделяет правую и левую прямые мышцы живота и присутствует не только у человека, но и у других позвоночных животных. Внизу она заканчивается еще одним рудиментарным органом, а именно пирамидальной мышцей, и именно ее вы обнаружите, если будете щупать собственный лобок. В человеческом теле эта мышца не играет существенной роли, зато она развита у сумчатых. Это по факту обрамление сумки, и досталась она нам от далеких общих предков, давших в итоге начало как плацентарным, так и сумчатым. Удивительно, в собственном теле можно найти даже следы кенгуру. У монголоидной расы сохранился еще один рудимент, по-научному называемый эпикантус. Это та самая складка верхнего века, которую мы видим при восточном разрезе глаз. Точные причины возникновения эпикантуса неизвестны, но большинство предположений делают отсылку к природным условиям, в которых обитали люди. Например, в пустынях и других местах с засушливым климатом, а также в условиях севера и с ярким зимним солнцем, чей свет усиливается отражающим его снегом, Эпикантус позволял защищать глаза от пыли или излишнего солнечного излучения. У эскимосов он до сих пор выполняет эту функцию, а также у бушменов – самого древнего народа этой планеты. Впрочем, о его функциях до сих пор ведутся споры – Одна из гипотез утверждает, что в эпикантусе мог храниться дополнительный слой питательных веществ, в частности жира, снабжающего глаза и защищающего в условиях сильных морозов. На эпикантусе рудименты глаза не заканчиваются. Посмотрите в зеркало, и вы увидите в уголках собственных глаз третьего века или по-другому полулунную складку. У птиц она формирует полноценную мигательную перепонку, позволяющую защищать глаз или увлажнять его без потери видимости. а крокодилу позволяет защищать глаза в воде. Полноценная мигательная перепонка млекопитающих развита у тюленей, верблюдов, белых медведей, кошек, а у нас осталось лишь в виде маленького треугольника в углу глаза. Проведите рукой по своей коже, и вы почувствуете множество мелких волосков. Вообще мы очень волосаты, и максимальная концентрация волосяных луковиц у нас, как ни странно, на лбу. Эти волосы мелкие и незаметные, но все-таки они есть. Волосы на нашем теле не обладают всеми теми функциями, что были у предков, но они мало того, что остались, они сохранили способность к собственному подъему. Пилы эрекция или гусиная кожа – рудиментарный рефлекс, позволяющий нашим более волосатым предкам согреваться в холодную погоду. Тепло сохраняется, так как поднятые волосы создают эффект воздушной подушки или казаться больше при виде врага. До сих пор человеческое тело реагирует на сильные эмоции мурашками, не вдаваясь в подробности, есть ли опасность. Мурашки могут быть вызваны и чувством благоговения, и восхищения перед сильной музыкой, и страхом, и сексуальным влечением, в общем, любой сильной эмоцией. Причем волосы поднимаются не просто так. К каждому волосу вашего тела подходит отдельное мышечное волокно, которое этот волос и поднимает. Мы поднимаем волосы усилием мышц, несчетным их количеством, рассеянным по всему телу. Ныне основные функции пиломоторного рефлекса исчезли, но вы до сих пор можете напугать противника, если волосяной покров вашего тела вам позволяет. Бывает так, что тело человека возвращается к предковым формам. В таком случае это явление будет называться атовизмом, и подобное наблюдается также у многих животных. Змеи могут рождаться с нефункционирующими конечностями. При редких мутациях у куриного эмбриона могут начать расти зубы, возвращая его к исходному динозавровому состоянию. У дельфина бывают случаи появления второй пары плавников, что делает их снова четвероногими. Эволюция переделывает тела всех живых существ, но кэш изменения программ остается в памяти. Достаточно одной мутации, и спящие гены вновь пробудятся, дав материал для изучения ученым-зоологам и эволюционистам. Для человека обычно выделяют три атовистических проявления – гипертрихоз, многососковость и хвостатость. Гипертрихоз или повышенная волосатость является редким заболеванием, приводящим, как понятно из названия, к тому, что все волосы на теле становятся длинными и густыми. Хотя чаще всего причины гипертрихоза носят приобретенный характер, нарушение секреторных функций желез или прием гормональных препаратов. Наиболее известны случаи врожденной болезни, передающейся по наследству мутации в x хромосоме Болезнь чаще затрагивает мужчин, нежели женщин, поскольку у них есть лишь одна х-хромосома и одна мутация проявляет себя в полной мере. Хотя, будучи врожденной, эта болезнь не лечится, многие обладатели гипертрихоза живут полноценной жизнью, поражая обывателей своим звериным видом. Гипертрихоз даже остался в культуре благодаря сказке «Красавица и чудовище». Эта сказка насчитывает как минимум 162 версии, и ее варианты можно найти почти в любой европейской культуре. Например, в России она известна как сказка «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, Сюжет сказки не нов, он встречался еще у древнеримского поэта Апулея в мифе «Амур и Психея». Однако свой классический вариант сказка приобрела во Франции, и сделала она это во время первого в истории официально зарегистрированного случая заболевания гипертрихозом. Все началось в 1537 году в Испании с мальчика Педро Гонсалеса, родившегося с необычным недугом. Все его тело было покрыто густыми темными волосами. Мальчика быстро посчитали вместилищем демонов и, недолго думая, продали его французским корсарам, которые тоже не стали тянуть, и 31 марта 1537 года подарили зверя Генриху II в честь его коронации. Король любил подобные игрушки, и у него был при дворе целый цирк из карликов и прочих средневековых интересностей. Подобные развлечения являлись признаком высокого статуса – Удивительное было время. Родился ребенок со странным недугом или просто некрасивый? Самое время его продать. Почему бы и нет? А если вы богаты, то вам не выйти в свет без своего личного ручного карлика. Люди засмеют. В любом случае, мальчика стали посещать лучшие врачи Европы, и они пришли к выводу, что ребенок – не странная помощь животного и человека. Опустим тот факт, что люди являются животными по определению, а просто человек с редким заболеванием. Демоны из мальчика не лезли, он спокойно общался и выглядел вполне адекватным, поэтому монарх не стал держать его в клетке и позволил ему прислуживать себе за столом. Мальчику сильно повезло даже без оглядки на его болезни. Со временем он в идеале выучил французский язык и получил лучшее на тот момент в Европе образование. Его учили по той же программе, что впоследствии проходила и королева Марго, и принц Карл IX с Генрихом III – Благодаря этому образованию он сделал неплохую карьеру судьи, а затем добился статуса Дона. Со временем волосатый судья женился на красивой женщине, и у них родилось сперва двое нормальных детей, которых Екатерина Медичи, будучи на тот момент уже вдовой Карла II, раздарила в семьи приближенных аристократов, а затем четверо волосатых, получивших не меньшую известность, чем их родители. Так родилась сказка «Красавица и чудовище». Вот была бы история, если бы в известном Диснеевском мультфильме все заканчивалось не стандартным расколдовыванием принца и банальным хэппи-эндом, а подсчитыванием вероятности рождения волосатых детей у столь необычной пары, как это было в реальности. Был бы всем мультиком мультик. Еще один интересный феномен, который может случиться с вашим телом и локально вернуть его в предковую форму, это полителия она же многососковость. У человека с рождения может присутствовать один добавочный сосок, пара сосков или целая их череда под основными. Такая аномалия встречается довольно часто. В среднем 1% женского и 2% мужского населения отмечены поцелуем древности, и обычно эти соски принимают за родинки, но иногда спутать невозможно. Их выраженность может сильно варьироваться – от простого пучка волос до полноценной, но маленькой молочной железы, обладающей функцией выделения молока. В таком случае говорят о поле мастии. Может, кто вспомнит знаменитый фильм «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, где был показан такой случай, или же мультфильм «Ну погоди» с одной из сцен на пляже. Всякое бывает в жизни. Последний известный пример, который часто описывают в учебниках биологи – это хвостатость человека. Случается, что рождается ребенок, у него есть вырост в конце спины, очень напоминающий хвост. В ранней христианской культуре таких детей предавали смерти или изгоняли из общества, поскольку хвост был явным свидетельством присутствия в ребенке беса или связи его матери с нечистой силой. В любом случае ребенку не везло, а в индийской культуре таких людей, напротив, считали полубогами. Все из-за бога обезьяны Ханумана, сына бога ветра Хаю, друга Рамы и Ситы. Такие дети считались посланцами Ханумана на Земле и, соответственно, были обеспечены всю жизнь. Однако чаще всего это не истинный хвост, то есть не атовизм. В подавляющем большинстве случаев то, что принимают за хвост, является лишь грыжей нижних отделов позвоночника. Слишком много необходимо мутаций, чтобы появился истинный хвост с его костным основанием. Не стоит расстраиваться, все же существует атовизм, связанный с хвостом, и называется он «копчиковый ход». Дело в том, что вырастить кости трудно, но вот мышцам хвоста ничего не мешает расти и не имея костного основания, они начинают расти внутрь тела. Снаружи это выглядит как крохотная дырочка в районе копчика, которая на самом деле представляет собой вывернутый хвост наизнанку растущий внутрь туловища. И все бы ничего, но хвосты обычно волосатые, да и кисточка есть на конце, чтобы собрату примату помахать. Волосы в этом копчиковом ходу часто начинают появляться, жесткие и колючие, и начинают повреждать нежную кожу вывернутого хвоста. В итоге из-за этих повреждений вся конструкция воспаляется, и есть такая достаточно популярная человеческая процедура, как удаление хвоста. Если задуматься, было бы страшно интересно, если бы хвост до сих пор сохранился. Им можно было бы показывать эмоции, наверняка он являлся бы объектом украшения и пирсинга. Увы, на своем веку мы это не узнаем. Однако природе ничто не мешает вернуть хвост человеческому телу. Копчик есть, а значит есть зачатки. И если вдруг мы лишимся всей своей цивилизации, речи, мимики и других средств общения, вернемся в джунгли к древесному образу жизни, и нам понадобится инструмент, чтобы маневрировать своим телом в полете, хвост появится, даже краше, чем когда-то был. В процессе своего развития мы претерпеваем множество метаморфоз, главные из которых происходят в эмбриональном периоде. На ранних этапах развития человеческий эмбрион практически неотличим от эмбриона рыбы, земноводного, рептилии, птицы или тем более другого млекопитающего. У них всех половина головы и шеи формируется благодаря жабрам, а точнее жаберным дугам. У нас тоже они были, целых 4 штуки, такие же, как и у акульего эмбриона. Только у акулы из них формируются полноценные жабры, а у нас почти все, что находится выше грудины. Из первой жаберной дуги получатся верхняя и нижняя челюсти, а также слуховые косточки, молоточек и наковальня. Вторая жаберная дуга даст нам подъязычную кость и последнюю слуховую косточку, стремечка. Подъязычная кость – одна из немногих костей в нашем организме, которая не крепится к единому костному каркасу. Она подвешена в толще мышц, поэтому вы не найдете ее ни на одном скелете, ее буквально некуда крепить. Хотя она никуда и не крепится и подвижно соединена с мышцами, сломать ее можно. Делать это нежелательно, поскольку зачастую это приводит к смертельному исходу. Третья жаберная дуга также участвует в формировании подъязычной кости. Из четвертой жаберной дуги формируются щитовидные и остальные хрящи гортани и трахеи. Получается, мы до сих пор говорим, дышим и глотаем жабрами. Более того, я уверен, что у многих из вас закладывает уши, когда вы летаете на самолетах или ездите в лифтах. При этом стоит зевнуть, и давление между полостью среднего уха и наружной средой выравнивается. Это выравнивание возможно, поскольку у нас есть отдельный канал, соединяющий глотку со средним ухом, и называется он «евстахиева труба». Евстахиева труба формируется на месте жаберной щели и с точки зрения анатомии соответствует брызгальцам хрящевых рыб. Это ноздри у акул и скатов. Мы до сих пор зеваем именно ноздрями. Если вы слышите от кого-нибудь в разговоре, что нет связи человека с другими животными, дождитесь, пока ваш собеседник зевнет и намекните ему, почему он способен на такое странное действие. Возможно, он удивится. Наше единство с остальным биологическим миром пропитывает и наши гены. Причем я даже не буду касаться того, что большую часть нашего генома составляют не наши собственные гены, а мусор и мобильные генетические элементы – остатки древних вирусов. Кто бы мог подумать, но в нашей генетической библиотеке есть отдельные гены, ответственные за общее формирование целостного тела. Это буквально гены рук и плеч, и открыты они были благодаря мухам-дрозофилам. Муха дрозофилия Мелана Гастер является одним из самых изученных объектов на нашей планете. Ее небольшие размеры, короткий жизненный цикл и, главное, неприхотливость, сделали ее излюбленной моделью для проведения всяких генетических экспериментов. Таких экспериментов уже не счесть. Они продолжаются с 1906 года, когда отец современной генетики Томас Морган впервые начал выращивать своих двукрылых питомцев. К середине 20 века уже миллиарды этих мух населяли лаборатории по всему свету, радуя исследователей своими разноцветными глазами, различной окраской тела, формой крыльев, количеством щетинок на брюшке и так далее. Все стало гораздо интереснее в конце 1940-х, когда один из сотрудников Калифорнийского технологического института обратил внимание на муху с двумя парами крыльев. Возник закономерный вопрос. Как так получилось? Какие именно механизмы заставили эту несчастную муху стать почти бабочкой? Организм любого животного развивается из первой, единственной клетки, в которой находится информация об итоговом продукте. Клетки делятся, и каждая из них несет в себе копию первоначальной инструкции, каждая из них знает все о всем теле. Только в какой-то момент у разных клеток начинают работать разные гены. Какая-то клетка становится частью нервной системы, другая – частью пищеварительной, третья – чешуйкой кожи на лапке. Происходит таинственный, сакральный процесс развития, превращающий комок одинаковых клеток в здоровое, сильное существо, полностью готовое к реалиям этого мира. Поломки в этом механизме чаще всего ведут к печальным последствиям, но не всегда, как убедились исследователи в середине прошлого столетия. Бывает так, что структуры тела мухи начинают копировать сами себя, что и произошло с крыльями того интересного экземпляра. Потом была найдена и муха, у которой вместо антенн на голове выросли лапки. Фраза «У меня лапки» вдруг раскрылась на интересном примере. Исследователи предположили, что подобные аномалии могут быть связаны с копированием целого сегмента в теле двукрылого. В случае с крыльями третий сегмент ее тела вдруг решил, что он второй, и начал поспешно отращивать на своей поверхности дополнительную пару крыльев, как и полагается второму сегменту. В итоге ученые нашли отдельный ген, ответственный за рост целого сегмента, а впоследствии и его собратьев. Таких генов насчитали целых 8 штук, и названы они были гомеозисными или ног-генами. Эти гены формируют тесные группы, отвечают за полноценное формирование тела и находятся в геноме, что самое интересное, именно в том порядке, как и будет строиться тело мухи. Сперва идут гены головы, потом гены груди и затем гены брюшка со всем, что с этими сегментами связано. Нарушив работу любого из генов, можно получить необычные результаты, например, лапки, торчащие из головы. Самое поразительное заключается в том, что наше тело содержит точно такие же гены, как у мух-дрозофил. Как и тело мухи, тело человека сегментировано, но только мы этого не замечаем. Сегментов слишком много, и именно они будут отвечать за расположение позвонков, ребер или рук. Если вы внесете изменения, например, в ген ХОКС-10 у мыши, то ей ничего не останется делать, кроме как вырастить лишние ребра на животе. Чем сложнее животное, тем больше у него будет таких генов. Подарил нам их общий предок, живший порядка 600 миллионов лет назад и имевший билатеральную симметрию. Некоторые из них настолько консервативны, что если взять один из ног генов мыши и перенести его в гомологичную область генома мухи, муха вырастет абсолютно нормальной и наоборот, они взаимозаменяемы. Кстати, вероятно, именно они отвечают за регенерацию потерянных конечностей у ящерицы. Тело ящерицы помнит, где был ее хвост, какой он был и как его восстановить. Если мы сможем правильно воздействовать на кластеры новых генов в собственном организме, то совершим прорыв в регенеративной медицине и сможем отращивать потерянные конечности ДНОВА. Возможно, разумеется, но мысль об этом воодушевляет. Единство нашего генетического кода с другими представителями животного мира поражает. Какое животное не возьми, в любом будет работать такой же генетический аппарат. Работают сходные механизмы наследственности, бурлит жажда жить и продолжить свой род. Мир развивается, эволюция правит бал, виды превращаются в другие, дают новые ветви, которые, в свою очередь, будут началом для новых ветвей. Кому-то суждено вымереть, кому-то остаться неизменным на полмиллиарда лет, кто-то научится читать книги. Природа не остановит свое непрерывное изменение, пока не придет конец этой планете. Но, судя по всему, это случится еще не скоро, и какое счастье, что мы родились в телах, способных осознать этот процесс, насладиться им в рамках нашего понимания. Еще большую радость доставляет то, что мы можем оценить собственное единство с миром, даже если оно незаметно напрямую. Все сокрыто в наших генах. Наши ближайшие родственники, шимпанзе, скорее всего, не могут оценить масштабы происходящего на планете. В очередной раз я использую сочетание «скорее всего», потому что пока мы не можем забраться в голову шимпанзе и посмотреть, о чем он думает. Шимпанзе и другие приматы думают, не сомневайтесь, мыслительный процесс в их черепах идет полным ходом и не обязательно мысли обрамлять в отдельные слова». Как часто у вас происходило так, что вы не можете подобрать слова, чтобы описать мысли, гложущие вас? Этот простой мыслительный эксперимент уже шатает представление, что мысли должны обязательно оформляться в слова. Мыслить можно и образами, и чувствами, и мотивациями. Посмотрите на спящую собаку, во сне бегущую за мячиком, а наяву в этот момент забавно дрыгающую ногами. Она что-то воображает, как-то планирует свои ближайшие действия в увлекательном сне. Понять, о чем думают животные, мы пока не можем, но когда-нибудь разгадаем и эту тайну. И начнем мы этот процесс, скорее всего, с шимпанзе. По разным оценкам, наше генетическое сходство с шимпанзе составляет 95-98%. Пара процентов отличий в геноме, и вот вы уже способны создавать произведения искусства, а не рыскать в поисках камня, чтобы разбить орех. Хотя наше различие с шимпанзе и заключается в паре процентов, Хромосомный набор различен, что вводит в некоторое недоумение. У гориллы, орангутана, шимпанзе, в общем, у всей ближайшей семейки, по 24 пары хромосом. Забавно, но у человека вплоть до 1955 года также насчитывали 24 пары хромосом. Ошибка началась в 1921 году, когда один техасец, Тафилус Пейнтер, насчитал в клетках человеческих семенников 24 пары хромосом. Вслед за этим другие исследователи начали насчитывать точно такое же количество, и в ближайшие 30 лет никто не осмеливался опровергнуть всем известный факт. Только в 1955 году, благодаря усовершенствованным методам окраски и микроскопирования, удалось точно подсчитать их количество, после чего весь мир начал видеть на месте 24 пар 23. Даже в старых книгах по генетике на картинках теперь насчитывалось только 23 пары, хотя несколькими годами ранее на них явственно видели 24. Иллюзия знания пропитывает не только нашу обыденную жизнь, но и научные круги. В итоге у человека оказалось 23 пары, а у всех ближайших человекообразных 24 пары хромосом. Куда же подевалась в процессе эволюции одна из пар, и неужели наша генетика решила пойти по совсем другому пути? Причина подобного феномена нашлась быстро. Вторая хромосома, одна из самых крупных в нашем геноме, получилась из-за слияния двух средних по размеру хромосом обезьян. Это видно даже визуально. Если правильно окрасить хромосомы, на их поверхности будут виднеться полоски, разные по упаковке участки хроматина. Возьмите две средние хромосомы обезьяны, приклейте их одна к другой, вы получите вторую хромосому человека. Отличий генов человека от генов шимпанзе в самом деле не так много. В 13-й хромосоме, например, вы в принципе не найдете каких-либо значимых изменений. Будет несколько разных букв, но это отличие ничтожно на общем фоне. Мы привыкли сравнивать человека с другими животными и находить массу различий. Но возьмите и сравните не человека и всех остальных, а пару «человек-шимпанзе» и в сравнении к ним поставьте жука. В таком контексте, с точки зрения жука, мы будем совершенно одинаковые. Одинаковые кости, зубы, пищеварительная кровеносная система, строение глаз, даже одинаковая базово запрограммированная мимика. Если честно, я не понимаю, почему многих людей коробит это сходство. Неужели так невыносимо осознавать, что мы не являемся принципиальным исключением на этой планете, но являемся частью единого прекрасного процесса? Неужели обязательно быть пришельцем в мире, противопоставлять себя ему, убеждать всех и каждого, что мы бесконечно особенные, вершины эволюции и так далее? В принципе, словосочетание «вершина эволюции» звучит странно. Эволюция является законом развития жизни и выражается в некой форме успеха, обычно определяющейся приспособленностью к окружающей среде. Что есть мера эволюционного успеха человека? Наша численность? Что ж, если для человека фраза «вершина эволюции» в контексте человека определяется численностью, то можно только посочувствовать и предположить, что утверждающий это все не уважает весь человеческий род. Тем более, что мы не самые распространенные животные на планете. Считать мерой эволюционного превосходства нашу приспособленность к любым условиям можно, но это все работает только при наличии технологий. Действительно, отличие человека от других животных есть, и оно бросается в глаза. Ни в коем случае не хочу его преуменьшить, но оно скорее не телесное, а социокультурное. Весь человеческий интеллект идет на смарку в случае, например, детей Маугли, выращенных в диких джунглях. Что в них есть от человеческого интеллекта? Способность к подражанию, заложенная в любом примате благодаря зеркальным нейронам? Вот и получается, что наш статус вершины эволюции обусловлен лишь нашими субъективными ощущениями нахождения на пьедестале. Тем более, если мы поговорим о некой приспособленности, все может резко закончиться падением крупного астероида, как случилось с динозаврами. При таком инциденте вдруг оказывается, что вершины эволюции все это время были тараканы или тихоходки, чьи тела могут пережить массовый кризис. Поэтому стоит забыть о статусе победителя, мы лишь одно из проявлений прекрасного процесса – гости в этом мире. Необычные гости, бесспорно, таких еще не было, но не стоит категорично утверждать, что таких более не будет. Главное, что мы можем хотя бы одним глазком заглянуть в замочную скважину шкатулки, называемой «Вселенная», и попробовать понять, что в ней происходит. Зачем? Потому что нам интересно. Все равно в этом мире, по большому счету, больше нечем заняться.